Глава девятнадцатая А у меня один раз все мускулы судорогой свело, представляете? Когда не одна рука или нога, а практически все. Начала задыхаться, даже двигаться не могла и говорить. Боль страшная и страх животный. Хорошо, что сын был дома, а он свекровь позвал. Она рядом живет. Она скорую вызвала, которая за пять минут приехала. Мне что-то дали расслабляющее и успокаивающее. Минут за двадцать отошла и уснула. Это был не очень страшный отходняк, в плане именно отходняка, но вот организме весь свело почему-то. А самое страшное было именно при сильном отходняке. Когда стоять сил уже не было, я решила прилечь, и как только головой подушки коснулась, у меня прям в голове как будто мозг перевернуло и заклинило. Все потемнело в глазах, и тело перестало слушаться, Стала дергаться само по себе, как при эпилепсии. Как только смогла подняться, так и не ложилась всю ночь. Боялась, что опять мозг переклинит. В этот день мне еще между складок одеяла на одну секунду мышка такая хорошенькая причудилась, а моргнула и исчезла она. Белочка это не могла быть, потому что первый день отходника. <смех> так что я не знаю, какой-то алкогольный психоз был, но так больше не хочу, это точно. Надку о том, что такое может случиться... Никто не предупредил, и она в прямом смысле слова отвесила челюсть, когда, оглашая окрестности воем мотора, окутанный облаком снежной пыли в круг света от костров, ворвался бородатый снаряд. «С Новым Годом!» – заревел он, обдавая ближайших людей снегом из-под полозьев затормозившего снегохода. «С новым счастьем! Кому желание исполнить?» Калдыровцы сначала онемевшие от неожиданности, взорвались аплодисментами, свистом и радостными криками, а Дед Мороз, одетый, как и положено, в ярко-красный полушубок и обутый в белые, расшитые серебром валенки, слез со своего железного коня и шевырнул на землю тоже красный, туго набитый чем-то мешок. «Ну?» — снова загудел он сквозь густую бороду зычным, хорошо поставленным голосом. «Кто в этом году хорошо себя вел?» «Все себя хорошо вели!» Восторженно наперебой завопили деревенские, очень похожие в тот момент на детей-переростков. «Ой, все ли?» – погрозил пальцем Дед Мороз. «Может, ссорился кто?» «Никто!» То ли это были правила игры, То ли колдыровцы действительно быстро прощали друг другу обиды, но ответ прозвучал очень дружно и искренне. «Ну, молодцы! Что тут скажешь?» Дед Мороз нагнулся к своему мешку, приподнял за обвязанную веревкой горловину. «Тогда, как обычно, сначала девочки. Есть в этом году у нас новенькие девочки? Есть!» Выкрикнули из толпы несколько голосов, в том числе голос Раи, который прозвучал прямо за Надкиной спиной. Одновременно с этим мягкая рука пихнула ее вперед, заставляя сделать шаг. Неподалеку такой же шаг сделала Марина, подталкиваемая Борисом. «Тогда подойдите и распишитесь!» Дед Мороз кивнул им, но не приветливо, а скорее повелительно, без малейшего сомнения в том, что его распоряжение будет немедленно выполнено. Девушки переглянулись и медленно двинулись к снегоходу, почему-то робее перед высокой бородатой фигурой, как если бы это действительно был внезапно оживший сказочный персонаж. Тот терпеливо ждал. Здравствуйте, сказала Марина, и Надка не сразу узнала голос подруги. Тихий и тонкий, как у ребенка, он совсем не походил на ее обычный низкий с блатной хрипотцой говор. «Здравствуй, девочка!» Дед Мороз стряхнул мешок, и тот раскрылся удивленным черным ртом. «Я уже знаю, что ты хорошо вела себя в этом году. Протяни-ка руку!» Марина подчинилась. Инатка увидела, как нервно вздрагивают ее пальцы, а потом в них легло что-то прямоугольное, блестящее, отражающее блики костров. Используй с умом! Голос Деда Мороза тоже изменился, стал строгим и, кажется, даже предупреждающим. Марина покорно кивнула, сразу попятившись назад, под защиту Бориса. Здравствуйте, сказала Инатка. Наполовину скрытое под искусственной бородой лицо повернулось к ней. Прямой нос, широкие скулы, едва заметные лучики морщинок вокруг глаз, таких светлых, что это было заметно даже ночью. Смотрели эти глаза цепко, изучающе, без тени звучащего в голосе наигранного добродушия. «А ты хорошо себя вела, девочка?» спросил Дед Мороз дежурным тоном, уже отведя от нее ставший равнодушным взгляд и запуская руку в мешок. Тут бы нацке и кивнуть утвердительно, поддержать неписанные правила игры. Но что-то, какой-то внутренний протест, прорвавшаяся вдруг затаенная обида не то на подневольное свое отшельничество среди бескрайних снегов, не то на саму себя за безропотность, с которой она приняла эту неволю, заставили ее ответить. «Нет». По толпе побежал испуганный вздох, а внимательные светлые глаза вернулись к Надкиному лицу. «Нет». В голосе чужака зазвучало неподдельное удивление. «Неожиданное признание. Хочешь сказать, что не заслужила подарка?» «Не заслужила». Надка уже пожалела о своем секундном порыве, но отступать было поздно. Да и не хотелось. «Что же ты такого натворила, девочка?» Дед Мороз забыл про мешок. Кажется, его действительно заинтересовало нестандартное развитие наверняка уже наскучившего сценария. Надка больше не могла выдерживать испытующий взгляд и уставилась на свои припорошенные снежной пылью валенки. «Сами знаете...» «Нет, не знаю, но не прочь знать. А знаете что, друзья?» Дед Мороз весело оглядел стоящих вокруг колдыровцев. «Не завести ли нам новую традицию? Пусть каждый желающий имеет возможность исповедаться Дедушке Морозу. Ну-ка!» Он вдруг бесцеремонно подхватил натку под безвольно висящую руку, вместе с ней попятился к снегоходу, опустился на его сиденье. Давай-ка ко мне на колени, девочка, позаимствуем этот обычай у американцев. Только у них на коленях Санты дети желания загадывают, а вы будете в грехах каяться. Кляня себя, на чем свет стоит за то, что заварила эту кашу, Надка попробовала попятиться, но одетый Дедом Морозом здоровяк с легкостью притянул ее к себе и усадил на одно колено, небрежно приобняв за талию, которая почти не определялась под неуклюжей телогрейкой. От него пахло хорошим мужским парфюмом, кремом для бритья и новой одеждой. «Ну, малышка!» Надка почувствовала, что ее легонько укачивают, как если бы она действительно была маленькой девочкой, рабеющей в присутствии чужого дяди. "Расскажи, дедушке, в чем провинилась за этот год, чтобы дедушка мог тебя простить и подарить подарок". Надка молчала, чувствуя себя так неловко и стеснённо, будто впервые в жизни сидела на коленях у мужчины в кольце его рук. "Что же ты? Этот вопрос предназначался только для ее ушей. Дед Мороз шепнул его еле слышно. «Начала? Продолжай!» Объятия, ощущавшиеся совсем нестарческими под рукавами красного полушубка, сжались крепче, и Надка снова почувствовала всю ту же непонятную злость то ли на себя, то ли на обстоятельства. «Я была плохой в этом году!» громко сказала она в упор, глядя в светлые глаза над синтетической бородой. «Я была слишком тупой, очень много бухала и позволила себе обмануть уродом, которые похищают людей для того, чтобы продать их на опыты». Собравшийся вокруг снегохода народ снова испуганно ахнул, и воцарилась нехорошая тишина, которую почти сразу в дребезги разбил заливистый смех Деда Мороза. Смеялся он искренне, сотрясаясь всем телом, так что Надка свалилась бы с его колен, не за талию. "Омница", наконец выдавил дедушка сквозь хохот. "Получишь ты свой подарок, грехи я тебе пока не отпускаю, но за честность вознагражу. Хорошая девочка". Запах мужского парфюма усилился. Дед Мороз на миг притиснул Надку к себе. Звонко чмокнул в щёку, отчего она с ног до головы покрылась мурашками и ссадил с колен. Колдыровцы облегченно зашевелились, послышались разговоры и смешки. «Держи!» В Наткины, растерянно повисшие в воздухе ладони, легло что-то холодное, хрустящее фольгой. «Но хорошо подумай, прежде чем использовать. Не трать на ерунду!» И прежде чем она успела спросить, что это значит, за подарками потянулась очередь односельчан. От Ее оттеснили в сторону, затолкали, загородили от Деда Мороза, избавив от его лишающего воли взгляда. «Ну, подруга, ты даешь. Оказавшаяся рядом Марина поволокла натку прочь от столпотворения за круг света костров. «Что на тебя нашло?» «Наталья, чтоб тебя!» Из темноты возник таращивший глаза Клим. «Заставила понервничать, мать! Все не имется!» «А что я сделала-то?» Надка уже успела забыть стеснение, охватившее ее несколько минут назад, и чувствовала себя вполне уверенно. «И кто это такой вообще?» Клим нервно хохотнул. «А, точняк! Вот почему ты такая смелая! Ты же даже не поняла, кто это!» «А должна была?» Со стороны костров приблизилась и примкнула к их тесной компании еще одно лицо. Рая, нервно стащившая с головы шаль, словно ей вдруг стало жарко на тридцати градусном морозе. «Ох, Натуся!» – сходу запричитала женщина, не обращая внимания на подобравшуюся при ее появлении Марину. «Прости меня, дуру! Совсем из головы вылетела рассказать, что сегодня может генерал нагрянуть!» Он просто не каждый новый год появляется. Вот я и запамятовала. Генерал? Надка вытаращила глаза не хуже Клима. Здесь еще и военные есть. Рая махнула рукой. Да Господь с тобою. Только их нам не хватало. Генеральный директор он тут, Станислав Игоревич, а генералом сокращенно прозвали. Ну и еще потому, что он весь такой. Сама же видела. Чисто генералы есть. «Да какой из него генерал?» Презрительно скривился Клим. «Это только в лабе он главным поставлен, а тем, кому на деле вся замута, вместе с лабой принадлежит, небось задницы лежит. «А это нас не касается», — отрезала Рая. «Нам важно помнить, что все мы от его решений зависим, и жаловаться, если что, будет уже некому. Он здесь царь и бог, хочет — казнит, хочет — милует». «И что? Часто казнит?» Воображение нарисовала натки Деда Мороза с окровавленным топором, и это могло стать смешным, если бы несколько минут назад она не чувствовала опасную силу обнимающих ее мужских рук. Кем-кем, а немощным стариком загадочный генерал точно не был, и топором орудовать при желании вполне бы смог. «Да, кто его знает?» – пожала плечами Рая. «Ведь если и решит кого-то убрать, не лично же это будет делать. Но говорят всякое». «Генерал вообще сам в деревне не появляется», — подала голос Марина, убедившаяся, что Рая явилась не по ее душу. «Это обязанность проверяющих. Но бывает, что приезжает на Новый год, как сегодня, или если какое ЧП. Причем всегда один, без охраны!» — фыркнул Клим. Дешевые понты, типа весь такой крутой и уверен, что тронуть его не посмеют!» «Так ведь и не смеют!» — резонно заметила Рая. ему и слово поперек никто ни разу не сказал кроме вон на тусе сегодня и я не сказала Натки почему-то вдруг стало жутковато словно ее уличили в чем-то крамольном просто он спросил я и ответила ее невольное оправдание прервал рев мотора далеко разнёсшийся над замерзшей рекой толпа подалась назад расступилась в темноту прорезал яркий луч фары снегохода «Используйте подарки с умом!» Зычный голос на миг перекрыл все остальные звуки, и по телу Натки снова побежали мурашки, словно она услышала неподалеку рычание неведомого хищника. «С дорога!» — буркнула себе под нос рая, когда ракочащее пятно света стало удаляться к другому берегу. «Подарки подарками, а нам тут безо всякого начальства спокойнее!» Только услышав последнюю фразу, Надка поняла, что до сих пор сжимает в руке предмет, врученный ей генералом – подарок. С интересом, даже с предвкушающим трепетом, похожим на тот, что испытывала в детстве, разворачивая редкие подарки от родителей, она подняла его к лицу. Но прежде чем отблески костра заплясали на хрустящей фольге, уже поняла, что это – догадалась, чувствуя под пальцами всем знакомую рифленую форму, и не сдержала разочарованного вздоха. «Шоколадка? Он подарил мне шоколадку?» «Генерал, всем дарит шоколадки!» — мягко сказал незаметно подошедший сбоку Борис. Он положил руку Марине на плечо и кивнул бывшей жене. «Здравствуй, Рая!» «Здравствуй, Боря!» Ровно без эмоций отозвалась женщина и тут же спохватилась. Сейчас со столов-то все сметут, пока мы тут клювами щелкаем. Натка оторвалась от бездумного созерцания шоколадки, завернутой в одну золотистую фольгу без названия продукта и без какой-либо информации о производителе. Огляделась. Похоже, что после отъезда генерала народ испытал немалое облегчение. Все оживленно двигались, переговаривались, подбрасывали дров в костры, А многие, уже вернувшись на свои места за бесконечным общим столом, как и подозревала Рая, торопливо уминали оставшиеся там угощения. Впрочем, вызвано это было не жадностью, а практичностью. Еду следовало отправить по назначению, пока она не превратилась в лед на все крепчающем после полуночи морозе. Я больше не хочу есть, — капризно сказала Марина, по хозяйски беря Бориса под руку. Пойдем домой. «Холодно. Пойдем!» Тут же отозвался тот, избегая смотреть на раю, которая в этот момент выглядела довольно жалко. Пыталась сделать вид, будто ее совершенно не задевает присутствие бывшего мужа и его молодой жены, но губы болезненно кривились, а руки нервно теребили концы шали. Даже Клим, не склонный к эмоциональной чуткости, смущенно кашлянул в кулак и попробовал по-своему разрядить обстановку. «А и правда не жарко. Может, с горок посягаем? Согреемся? Зря мы, что ли, их строили?» «Давайте». Надка с преувеличенным энтузиазмом взяла Раю под руку и потянула в сторону прочь от Марины и Бориса. Последнее время она устала разрываться между старшей и младшей подругами. Устала каждый раз чувствовать вину, предпочитая общество одной или другой. Старалась относиться непредвзято к их ситуации. Но не могла закрывать глаза на то, что именно Марина питает больше неприязнь к своей, казалось бы, уже побежденной сопернице. Именно Марина не упускает случая лишний раз пустить шпильку в адрес Рая, подчеркнуть перед Борисом ее недостатки, сравнить с собой в невыгодном свете. Надку это раздражало, она считала такое поведение недостойным, однако молчала, напоминая себе, что чужой любовный треугольник не ее ума дело. Но сегодня, в Новый год, было особенно обидно видеть добрую раю такой расстроенной и одинокой, поэтому Надка даже не попрощалась с Мариной и Борей, оставляя их посреди улицы. Уже забираясь на ближайшую горку, она обнаружила, что все еще сжимает в пальцах дурацкую шоколадку с таким пафосом, подаренную ей местным гендиром или как его там... и, неожиданно разозлившись, широко размахнулась и кинула хрустящий фольгой прямоугольник на лед замерзшей реки. Далее произошло неожиданное. Рая громко охнула, прижав ладони к лицу, а Клим, который к тому времени уже стоял наверху горки, готовый скатиться вниз, Выматерился, спрыгнул с двухметровой высоты на снег и опрометью бросился вслед за шоколадкой, прочертившей блестящую дугу в морозном воздухе. Ты что же творишь, дурында? запричитала Рая, наблюдая, как он, низко нагнувшись, рыщет по льду, высматривая в темноте потерю. Головой сегодня ударилась, что ли. Так ты сунь ее в сугроб, авось полегчает! Ошарашенная происходящим натка могла только хлопать глазами, пока продолжались суматошные поиски, к которым присоединилась Ирая. К ее облегчению они увенчались успехом, и когда друзья торжественно вернулись на берег, Клим сразу маху впечатал злосчастную шоколадную плитку в Надкину ладонь. «Держи транжира, и в следующий раз, когда решишь, что не заслужила подарков, лучше другим отдай, чем добром разбрасываться. Мне, например». «Каким добром!» Надка все еще не пришла в себя от неожиданности. «Это же просто шоколадка! Забирай, если хочешь!» «Серьезно?» Клим внимательно вгляделся в ее лицо. «И не жаль?» «Да чего тут жале? Обойдешься!» Подоспела запыхавшаяся Рая. «Ишь, кубу раскатал! Она же еще не знает!» «Чего не знаю?» «Не знает про подарки от генерала?» Клим хлопнул себя рукавицей по лбу. «Тогда всё ясно. Что же ты, Рая, ушами прохлопала? Ты же вроде как шефство над нею взяла. Могла и рассказать». И, не дожидаясь ответа, торопливо заговорил, явно предвкушая Надкину реакцию. «Это не просто шоколадка, мать. Это желание. Генерал у нас человек с выдумками. Вот и придумал такой бонус». Время от времени он появляется в Новый год и дарит всем шоколадки, а внутри, под фольгой, есть бумажка с номером и пустыми строчками. В течение года ты сможешь вписать туда свое желание, передать в лабу с управляющим, и генерал его выполнит». «Что, любое желание?» Помолчав недоверчиво, спросила Натка. «Все это очень напоминало и какой-то розыгрыш, дешевую постановку». «Не любое». качнула головой прислонившаяся к ледяной горке рая. «В город он тебя не отвезет, сама понимаешь, и лодку, чтобы уплыть не даст». «И оружие не подарит», – подхватил Клим. «В общем, ничего такого, что могло бы навредить здешней власти. Зато вещи можешь просить почти любые, в разумных ценовых пределах, конечно». Шубы подарит», – Не то, чтобы Надка мечтала о шубе, просто в ее представлении это всегда было отличительным признаком успешной женщины, хищницы, баловницы судьбы и мужчин, холеной красавицы, вылезающей из дорогого авто в небрежно запахнутых поверх вечернего платья мехах. На «Нахрена тебе здесь шуба?» – зажал Клим, черствый до женских слабостей, а Рая цокнула языком. «Даже не думай. Шубу генерал может и скинет с царского плеча. натуральную, конечно, но зачем тебе это? Безделушка же. Вообще с желаниями не спеши. Хорошо подумай и выбери то, что действительно нужно». «Да что здесь может быть нужно?» Надка снова чувствовала непонятное раздражение и обиду, словно ее подразнили чем-то очень желанным, но обманули. Посмеялись. «Новые валенки? Вторая телогрейка?» Коромысла? Ну, тут уж от твоей фантазии зависит. Люди разные придумывают, особенно бабы. Одна вон посуду хорошую выпросила, надоела из-под трескавшейся есть. Другая замуж собралась и белое платье заказала. Так генерал привез, и неплохое. Единственная настоящая невеста тут была. Мужики, кто спиннинги желает, кто капканы для охоты, кто инструмент. Да и про одежду ты зря смеешься. Одежда нужна хорошая, тем более тому, кто много времени в таги или на реке проводит. Стасян велик выпросил, подхватил Клим, а Колька гитару. Многие вообще тупо пожрать повкуснее хотят. И это понятно. Тут все равно одно и то же постоянно, а городской еды иногда жуть как хочется. Вот и просят всякой магазинной хавки. Генерал типа Хатабыча получается. хмыкнула Натка. —А у него можно только вещи просить, или услуги тоже, а то может я хочу по реке на катере прокатиться или на его снегоходе. Если попросишь освободить тебя от тестов, ничего не выйдет. Проницательная Рая догадалась, к чему идет разговор и сработала на опережение. Это остается неизменным, как и твое нахождение в нижних колдырях. И если пожелаешь еще десять таких же шоколадок с желаниями, Тоже не прокатит. Клим мечтательно закатил глаза. Помнится, я в детстве никак не мог понять, почему все эти Иванушки-дурачки не просят у джинов и золотых рыбок волшебную палочку, которая можно самому желанию исполнять. Все желания ведь на какую-то ерунду тратили. А смотрели страшный фильм про джина. Надка поежилась, который желание исполнял, но только с плохой стороны. Типа пожелал мужик много денег, а у него мать на самолете разбилась и ему страховку выплатили. Или девушка захотела остаться красивой навсегда и превратилась в манекен. «Ну нет, генерал подлян не делает, с этим все честно», успокоила Рая, но тут же предупредила. «Однако не советую его на желание подлавливать, придумывать что-то для побега или чтобы халатом насолить». «И в мыслях не было», заверила старшую подругу Натка пряча шоколадку в карман телогрейки и только сейчас, понимая, насколько замерзла. Пальцы почти не сгибались даже в двухслойных вязаных рукавицах. Нос и щеки онемели, ступни, кажется, превратились в пару ледышек, и она уже хотела предложить друзьям пойти погреться, прежде чем продолжить новогоднее гуляние, когда Клим вдруг присвистнул. «Хрена се, Шатун пожаловал!» В первый миг... Надка изумилась, подумав, что речь идет о медведе, но потом увидела, куда уставилась рая. Во главе длинного стола, где на тот момент остались лишь самые морозоустойчивые из колдыровцев, громоздилась сгорбленная фигура, облаченная во что-то меховое и бесформенное. Под надвинутым на лицо капюшоном зияла чернота, создающая жуткое впечатление, будто там ничего нет. «Чего это он?» – продолжал бормотать Клим. Может, очухивается понемногу? Не было еще такого, чтобы к людям пожаловал. Обычно даже близко не подпускают, уходят сразу. Дай бог, чтобы поправился. Тут же отозвалась жалостливая Рая. Ведь какой парень был? Умный, веселый. Куда все делось? В тайге осталось. Говорили же ему, чтобы на север не совался. Нет там ничего хорошего. На север? Это вниз по течению реки? Спросила Натка, не в силах отвести взгляд от замершего за столом силуэта. «Откуда стон земли раздается?» «Там, там!» Клим суеверно сплюнул через левое плечо. «Не зря Никодим говорит, что в ту сторону лучше даже не смотреть лишний раз. Сейчас бы Никодима слушать, он еще не то скажет!» При упоминании папа Натка невольно ощетинилась, но даже Рая, тоже не жаловавшая местного самопровозглашенного батюшку, на этот раз не поддержала ее. «В этом случае можно и послушать. Никого из ушедших на север найти не смогли. Лайки даже след там не берут, как в воду канули люди. Так ведь и был бы еще смысл туда уходить». Глим нервно оглянулся, словно мог накликать опасность одним упоминанием о ней. «Это же чистое самоубийство!» «Почему?» машинально спросила Натка. по-прежнему глядя на шатуна, неподвижного, как изваяние, Кажется, Клим закатил глаза, но прежде чем успел вслух подивиться ее невежеству, мягко заговорила Рая. «Так мы ведь и так на севере, на Туне. Дальше только тайга, а потом и тундра до самого ледовитого океана. Люди там не живут. А вы никогда не думали, что нам врут, что на самом деле не так уж мы далеко от людей?» и что ближайший город именно на севере отсюда, потому севером нас и запугивают. Но «Ну, разумеется, не думали. Ты же одна здесь такая умная, хмыкнул Клим. «Куда нам до такого додуматься?» «Если и врут, то не особо», — покачала головой Рая. «Да и не всем получится соврать. У нас тут люди есть и из охотников, и с образованием. Те, кто смогли наше местоположение примерно определить, по разным признакам – климат, растения, животные, солнце. Многое говорит о том, что мы на порядок севернее того же Новосиба или Красноярска, а тысяча километров или пятьсот для пешего человека роли не играет. Все одно непреодолимо. «Думаю, что мы где-то между Обью и Енисеем», – с умным видом изрек Клим. «И река наша – приток того или другого, знать бы название». Из-за стола поднялась и рысой двинулась вверх по улице последняя компания новогодних гуляк. Ночной воздух продолжал остывать, холод становился невыносимым. «Знаете что, ребяты?» – опередила Рая Наткина предложение пойти в тепло. «А давайте ко мне двинем, да по горячему чаю хлопнем, а то так и обморозится недолго!» Дважды приглашать не пришлось. Строица торопливо зашаркала по утоптанному снегу, который от трескучего мороза даже не скрипел, а пронзительно визжал под ногами. На берегу уже не осталось никого, только поземка посвистывала между ледяных скульптур и строений новогоднего городка. Да за опустившим столом продолжал неподвижно сидеть всегда безмолвный шатун. Уже пройдя мимо него, Надка зачем-то оглянулась и вздрогнула, увидев в свете догорающих костров внимательный и и печальный взгляд без тени чего-либо похожего на безумие.